Глава 13 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Руины мидлтауна Человеческое сознание – невероятно пластичная штука. Вот только и у него есть свой предел прочности. Когда события наслаиваются друг на друга, когда в крови бурлит адреналин, когда схватка следует за схваткой, в какой-то момент мозг отказывается воспринимать происходящее и реагирует на внешние раздражители. И я, кажется, вплотную подошел к этому пределу. Мир вокруг замедлился, как при использовании концентрации фокуса. Люди двигались будто под водой, медленно и плавно. Только если в режиме концентрации я был быстр и точен, сейчас я не мог шевельнуть ни единым мускулом. Оставаясь сторонним, бессильным наблюдателем, не способным повелять на события Проще говоря, я поймал ступор Словно в кошмарном сне, я замер безвольным свидетелем разыгрывающейся на моих глазах драмы Видя ее одновременно с тысячи ракурсов Время остановилось, и все, что мне оставалось, это фиксировать события, пытаясь осознать происходящее Стальная лапа слая, сомкнувшаяся на шее Блайза Хруст сминаемого кадыка и треск позвоночника Синие цветы выстрелов, расцветшие на стволах вражеских импульсников, направленных на наемников. Звериный оскал корпората, с восторгом садиста, глядящего как фигурка хрупкой девицы с эмблемой фениксов на груди, исчезает в плазменной вспышке. И мы, бойцы, явно не успевающие отреагировать на происходящее. Дерьмо. Длилось это не больше пары секунд, но для меня они показались вечностью. А потом будто кто-то щелкнул пальцами, и я с рыком вывалился в реальность залпы из импульсников разметал наемника в стороны. Произведенный практически в упор, он буквально аннигилировал большую часть фениксов. Большую часть, но не всех. Силуэты чернокожего громилы и миниатюрной девицы окутали сиянием силовых щитов, способных сдержать плазму, и наемники тут же открыли ответный огонь. «Бабу не убивать!» — крик безымянного перекрыл вой импульсников и грохот стрелковых комплексов. это сука мне еще...» «Что там ему еще это сука, я не дослушал». Резко не до того стало. Несмотря на запрет, в меня выпали сразу из нескольких стволов, к счастью, кинетических. Стена отработала штатно, и я, не дожидаясь, пока плотность огня превысит возможности силового щита, перекатом ушел в сторону, одновременно активируя концентрацию фокуса. Мир снова замедлился, но теперь я уже не был бессильным наблюдателем. Во мне бурлили ярость и жажда действия, и работали эти эмоции не хуже боевого коктейля. Усилим воли, сдержав рвущийся наружу пси удар, неминуемо зацепивший бы моих ребят. Я вскинул импульсник и всадил разряд в ближайшего ворона. Силовой щит бойца оказался оказалось нерассчитанное энергетическое оружие. И прежде чем рухнуть обугленным трупам тот не успел даже вскрикнуть. Я же в этот момент уже выбирал новую цель. Выстрел, выстрел, выстрел. Каждый из разрядов достигал цели, и в какой-то момент мне показалось, что у нас получится выбраться из этой передряги. «Главное не останавливаться. Главное не...» Мощный удар прикладом, прилетевший с неожиданной стороны, разбил забрало шлема, выбил меня из режима концентрации и швырнул на спину. Лицо резануло болью, один из осколков прошелся по щеке, а в глазах поплыло. Новый удар, как по футбольному мячу, заставил голову дернуться, и я почти отрубился. Чьи-то сильные руки вырвали из стиснутых пальцев импульсник и отбросили в сторону, прошлись по телу, последовательно лишая меня оружия. Стрелковый комплекс, нож, топор, миротворец. Затрещал гранатный подсумок, срываемый скреплений. Лобнули ремни разгрузки. Я попытался сконцентрироваться, навел резкость, невзирая на боли, поступившую тошноту, верный признак серьезного сотрясения, и выругался. Сознание снова пыталось сыграть со мной злую шутку. Видимо, по голове мне прилетело значительно сильнее, чем я думал. Иначе чем объяснить тот факт, что у разоружавшего меня бойца было лицо Диса, Я попытался выдавить из себя хоть слово, но сумел издать лишь хриплый стон. Рядом кто-то усмехнулся. Я повернул на звук голову и увидел улыбающегося Стоуна. Гигант стоял рядом с Дисом и баюкал в руках свой пистолет. «Что, командир, устал?» Снова усмехнулся пулеметчик. «Ну ты это, отдыхай в общем». Руки гиганта взметулись вверх, и последним, что я увидел, был треснувший от сильного удара приклад пулемета, опускающийся мне на голову. А потом эта самая голова взорвалась болью, и я облегчённо скользнул в небытие. «На колени, я сказал!» Чей-то безумный рык прорвался сквозь в ушах на бат. «Чёрт, как же больно! Голова сейчас треснет на хрен Хотя, судя по ощущениям, она и так треснула. Возможно, даже в нескольких местах. ох дьявол, вот меня приложили!» Послышался звук удара, женский вскрик и взрыв хохота. На фоне других голосов ярко выделился голос Стоуна, и меня будто огрели приклада во второй раз. «Стоун, черт! Это же он меня вырубил!» адис разоружала «Ух ты ж, мать твою!» Я приоткрыл глаза и выругался про себя. До конца открылся только один, правый. Левой открыть не удалось, заплыло. «Стоун, сука, приложил так приложил!» «Ну какого хрена?» Аккуратно повернув голову, я попытался сфокусироваться на происходящем. В нескольких метрах от меня на бетонном полу стояли на коленях выжившие феникса Огромный чернокожий сержант, миниатюрная девица и худой жилистый парень с покрытым кровью лицом. Парень, видимо, был серьезно ранен и никак не мог удержать равновесие. Покачнувшись, он в очередной раз сткнулся лицом в бетон, чем вызвал новый взрыв смеха у кучкующихся рядом головорезов. По всей видимости, он был причиной безудержного веселья подонки. «Встать! Встать, я сказал!» — рявкнул один из воронов и наградил наемника сильным ударом ноги. «Вставай!» «Да что ты с ним возишься? Не видишь, что ли? Доходит да уже». Остранил ворона кто-то из его сообщников. «Толк с него!» Боец шагнул вперед. В его руке блеснул знакомый до боли миротворец. «Я же так и не вернул блокировку назад. Черт возьми!» Боец взвел курок, прицелился и нажал на спуск В замкнутом пространстве револьвер громахнул не хуже танкового орудия. Феникс дернулся и затих. Мне было хорошо видно, как под скулами сержанта заходили желваки. Девушка же отреагировала более эмоционально. Скрикнув, она попыталась вскочить. Но тут же оказалась сбито с ног, хорошо поставленным ударом одного из громела. «Ты гляди, прыткая какая!» — восхитился ворон. «Подожди, родная, побереги силы. Сейчас мы их в другое русло направим». «Эй, Слай, что там с этой цыпочкой? Мне уже не терпится её объездить!» «Это трофей нашего уважаемого нанимателя», — успехнулся киборг. «Ему и решать. Не до хрена ли трофеев нанимателю?» Начал было возмущаться боец, но, наткнувшись на взгляд босса, затих. Слай посмотрел на безымянного, стоящего чуть в стороне, и проговорил. «Господин Миллер, народ нервничает. Нужно бы решить что-то с вашей добычей». Ага, господин Миллер, значит. Еще и наниматели. Несмотря на пыли царапины, видно, что боевой костюм на безымянном новенький, с иголочки. Модель при этом не армейская, но совсем не дешевая. Видывал я такие, в основном, когда шишки из Вест Армор или Сай-Фай заявлялись в зону боевых действий протестировать что-либо из своих разработок в полевых условиях. Корпорат, значит. Но какого черта? Один корпорат вызывает на помощь меня, второй Слая? Но... И тут в раскалывающейся от боли голове зашевелились шестеренки, приводя в движение разрозненные части пазла и складывая из них хоть и мутную, но картинку. Атака на базу скульптора, организованной администрацией в приказном порядке, тема с торговлей асти маме, которые явно крышуются с орбиты, и во главе которой вдруг внезапно оказался Слай, его маниакальное стремление достать меня во что бы то ни стало, и внезапное появление в Инферно, куда он, судя по всему, прибыл по приказу господина Миллера, явного корпа. Чёрт, я умудрился влезть в самой дебри какой-то грязной подковёрной игры корпоратов. Да уж. Решу. Тот, которого называли Миллером, хищно осклабился. Сейчас. Он отхлебнулась из фляги, протянутый ему одним из воронов, и хрипло хохотнула Можете пока посчитаться, кто после меня первый. Шагнув вперёд, он ухватил стоящую на коленях девицу за волосы и не церемонить по волоку дверной проёма. Девица при этом яростно извивалась, и не будь она связана по рукам и ногам. Думаю, такой маневр корпорату бы не удался. Феникса бы кого не берут, девчонка бы его надвое сломала. твари корпоратская, только и может что со связанными воевать. Видимо, затопившая меня злость отразилась на моем лице, и я выдал себе. Послышался звук шагов, и знакомый голос глумливо произнес. «Вы только посмотрите, кто пришел в себя. майк я уже думал, ты его пришиб нахрен». «Ну что, как здоровье, командир?» Увидев насмешливую рожу Диса, я рванулся вперед. Точнее, хотел рвануться. Тело абсолютно никак не отреагировало на команду мозга. Я так и остался лежать, с ненавистью глядя на предателя. «Дерьмо! Кто бы мог подумать, а?» «Дис, предатели! Сколько же ему Слай предложил? Или дело не в деньгах?» «Тужишься, да?» — участливо проговорил солнцепоклонник. «Ну, тужься, тужься! Смотри, не обосрись только!» Думаю, свинк свой ты сейчас тоже не контролируешь. Элис, что происходит? Позвал я наросеть. Почему я не могу пошевелиться? В доступе отказано. Что? Элис, твою мать, что с тобой? В доступе отказано. Двигательные функции носителя заблокированы. Биокомпьютер переведен в спящий режим. И планты заблокированы. Что? Мне стало не по себе. Двигательные функции заблокированы? Кем? Элис? Но черт! «Ведь Трикс перепрошил нейросеть и прямо запретил перехват управления бессмертельной угрозы или прямого приказа. Что за дерьмо?» «Элис!» Я попытался взять себя в руки. Было понятно, что с нейросетью что-то не так. Но что? «Так, что там Трикс рассказывала?» «Элис!» Снова мысленно обратился я к нейросети. «Озвучи основные директивы!» «Директива первая. Я не могу причинить вред носителю» или своим бездействием допустить, чтобы носителю был причинен вред. Директива вторая. Я должна повиноваться всем приказам, которые отдаёт носитель, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первой директиве. Директива третья. Я должна заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первой или второй директиве. Элис, ты нарушаешь первую и вторую директивы. Да что происходит с этой нейросетью, черт подери? С момента активации секретного протокола, первая, вторая и третья директивы потеряли приоритет. «Что? Что еще за секретный протокол?» Прямой приказ высшего чиновника корпорации нью Даже разговаривала Элис сейчас как бездушный компьютер. «Черт!» «Пытаешься договориться со своим ассистентом?» Дис присел на корточке рядом. «Не получится. Ох, идиот же ты, Алтай!» В его устах мое прозвище почему-то прозвучало как ругательство. «Каким же кретином надо быть, чтобы пустить в свою башку искусственную личность, еще и навязанную корпорацией? Ты что, действительно думал, что это закончится хорошо?» Я скрипнул зубами. Хотя бы это я мог сделать. «Да уж, до нашего личного знакомства я считал тебя умнее. Видимо, это сетевой героический образ так на меня влияло. На экране мужественный командир, гордость нации, герой войны». А в реальности тупой солдафон, который даже в руках себе держать не может. Готовый бежать на выручку всем слабым и обездоленным, наплевав на последствия для себя и для доверившихся людей. Ну и чё, всех спас, всем помог. Дискривился. Кретин. Почему? Я смог выдавить из себя лишь одно слово. Не потому что речевые функции также были блокированы нейросетью. Нет, просто к горлу поступил тугой, горячий ком соткана из ярости, злобы, бессилия и обиды. А еще из непонимания. Как Дис мог так поступить? Почему? Ради чего? После всего, что мы прошли вместе. Почему что? Почему не убил тебя сразу, как только увидел? Почему терпел твой идиотизм все это время? Или... А, тебе, наверное, интересна вся история с самого начала, да? Хорошо, я тебе ее расскажу. Погоди только секунду, сделаю кое-что. Дис встал, лениво потянулся и вдруг с размаха ударил меня ногой по лицу. Удар взорвался в голове очередной вспышкой боли. Но на этот раз сознание я не потерял. К сожалению. Подошва ботинка разорвала кожу. Что-то хрустнуло, я почувствовал, как лицо заливает тёплым. Вот только боль непонимания и обида была острее. Давно мечтал об этом. Хмыкнул Даже не представляешь себе, какое это удовольствие. Так о чём мы с тобой говорили? Ах, да, точно. Почему? Почему, мать твою? Я расскажу тебе, почему. «Когда-то очень давно», — заговорил Дис, снова присев рядом, — «на мою родную планету заявился разведывательный корабль Федерации, той самой Федерации, что на много десятков лет забыл о своей колонии в далекой системе Гелиуса. Той самой, которая бросила колонистов на произвол судьбы, заставив их самих заботиться о своем существовании. И вспомнила только, когда и понадобилась дешевая рабочая сила. Сладкие речи вербовщиков сулили золотые горы». И многие из тех, кто год за годом выживал в жестоких условиях прайма, соблазнились ими. Среди них был мой отец, желая лучшей доли сыновьям, мне и старшему брату. Он согласился подписать трудовой контракт. На абраме его ничего не держало. Его родители давно умерли, а жена, моя мать, скончалась, рожая меня. Отец сумел убедить брата, что в освоенных системах нас ждет большое будущее, собрал немногочисленные пожитки, и, прихватив нас, отправился на далекую планету, где, как ему казалось, наша семья начнет новую жизнь. Эта планета называлась Калибана. Диса сделал паузу, остегнул от пояса флягу, сделал пару больших глотков и положил на пол. «Пить хотелось невыносимо, но я сейчас скорее умру от жажды, чем попросил бы воды у него солнцепоклонник тем временем продолжало. «Как не трудно догадаться, никакой новой жизни на Калибане начать не удалось» лишь жалкое существование в рабочем поселке. 12 часов в день работы за нищенскую зарплату, отсутствие нормальной медицины, конские налоги и кредит за перелет, оставляющий от зарплаты сущие крохи. Вместо престижного университета брат оказался в одной шахте с отцом, а через какое-то время к ним присоединился и я. Такая вот новая жизнь. Время от времени на Калибан прилетали корпораты, инспектировали свои объекты и проводили то, что они называли оптимизацией. В результате этих оптимизаций рабочие нормы увеличивались, а зарплата уменьшалась, грозя превратиться в паёк. Терпение работяг велико, но не безгранично. И когда на Калибане появились люди, предлагающие нечто большее, чем пустые разговоры, слишком долго никто не раздумывал. Дис отвернулся, спрятав лицо. Но эмоции пробило, парня, ты смотри. Я начал примерно понимать, о чём пойдёт речь дальше. И помимо воли, Горько усмехнулся. Калибан, снова Калибан. Мог ли я предположить, что этот кусок камня, вращающийся вокруг бледной звезды в забытом богом системе и цены только своими редкими рудами, станет настолько судьбоносным для меня? Вот уж где поворотная точка всей моей жизни. Все, чего мы хотели, чтобы к нам начали относиться как к людям, глухо заговорил Дис. Чтобы власти Федерации услышали нас, чтобы они урезали аппетит корпораций, обратили, наконец, внимание на то, что блюдочные корпы Давит из населения, граждан грёбанной федерации, обещавшей защиту, между прочим, последние соки. Но вместо этого к нам прислали солдат, обученных, отлично оснащённых в броне, с импульсными излучателями. Что мы могли противопоставить им? Списанные стрелковые комплексы и коктейли Молотова? А потом, когда напали к и солдаты перекрыли доступ к космопорт, не дав нам возможности эвакуировать семьи, мы поняли, что терять больше нечего». Если бы не серьёзной ситуацией, я бы, наверное, рассмеялся. Перекрыли доступ в космопорт, надо же. Да, вот уж действительно, у каждого своя правда. Впрочем, пытаться сейчас навязывать Дису свою, кажется, бесполезно. Не та обстановка, да и вряд ли он вообще станет меня слушать. В последней атаке я потерял отца и брата. Остался один. Их, тех, кто просто хотел достойной оплаты своего труда, расстреляли доблестные защитники, не пустив в космопорт желая сделать их кормом для инопланетных тварей. Мне повезло, из-за серьезной контузии меня оттащили в тылы. Я не участвовал в последнем штурме. Потом, когда планету отбили у Ксеносовой, проводили чистки, удалось отбрехаться, даже безопасникам на тот момент было не до нас. А чуть позже я узнал, кто руководил расстрелом отца и брата. С той стороны, куда Миллер увел девушку Феникса, послышалась какая-то возня. Один из ворон, повинуясь приказу Слая, лениво направился на звук проводил его бездумным взглядом и продолжила Когда закрутилось дело калибанского палача, я обрадовался, решил, что в этом мире все еще есть справедливость. Однако убийца и военный преступник чудесным образом превратился в рыцарь в сверкающих доспехах, в Героя Федерации, в пример и образец отваги и доблести. И тогда я понял, что справедливости нужно добиваться самостоятельно. Я долго готовился, искал информацию, продумывал план, выжидала. И у меня получилось. Твоя девушка была очень легковерной, Алтай. Как там ее звали? Вероника? А, нет, Вики. Точно, военной формы, упоминания, парафамилии и мест оказалось достаточно, чтобы она поверила, что мы служили вместе. А дальше, дальше уже дело техники. Самым сложным было разобраться с системой безопасности у нее в доме. Но не зря отец хотел, чтобы я стал инженером. Хотя нет, вру. Сложнее было не убить тебя, когда ты заявился к ней, наконец, под утро. Однако смерть для тебя была бы слишком легким выходом, я сдержался. О, с каким же удовольствием я смотрел выпуски новостей в инфосети. Жаль, только не сумел совладать с собой и совершил ошибку. Кто же знал, что ублюдок, которое приложил пепельницы в баре, окажется гребанным корпоратом, да еще и с таким хрупким черепом. Впрочем, мне было уже все равно. Я завершил дело всей своей жизни, смешал с дерьмом и отправил на смерть убийцу отца и брата. Но ты и здесь смог выкрутиться. Диса вздохнул и замолчала. Я лежала, сотрясаясь от разрывающих эмоций. Дис, Дис, Дис, мать его, тот, кто был рядом с первых дней на Рапсодии, ради которого я не раз рисковала жизнью, которым, мать его, рисковал своей, чтобы спасти меня. Именно он оказался тем, кто убил Вики. Тем, кто сломал всю мою жизнь, отправил меня в блок смертников и стал причиной моего появления на полигоне. И все из-за того, что его идиот папаша повелся на речи сепаратистов, профессиональных разжигателей, а я... А я исполнял свой долг, защищая женщин детей и рабочих, давая им возможность выжить, захлестнувшись за штатную планетку резне. Сюрреализм какой-то». Когда я увидел тебя здесь, на Рапсодии, я понял, что сам свет мне помогает. Я понял, что того, через что ты прошел, недостаточно для искупления. Свет хотел большего, а я был орудием в его руках. Свет хотел справедливости, я решил сделать все для того, чтобы она восторжествовала. Я понял, что одной твоей смерти свету недостаточно. Что смерти для сломленного отчаявшегося человека, который не ценит саму жизнь. Это лишь избавление». «Потому я ждала. Ждал, пока у тебя вновь проснется надежда, пока тебе вновь будет что терять. И я дождался. Слава стража предела, лучшего бойца рапсодии. Женщина, свой клан, свой форт. Возможность убраться с полигона, наконец. О, да, это стоило всех затраченных усилий. Если бы ты знал, сколько раз я сдерживался от того, чтобы прирезать тебя во сне... От того, чтобы вывести тебя прямо на туристы со стрелковым комплексом. От того, чтобы всадить арбалетную стрелу не в, в тебя. Очень тяжело было объяснить Слаю и его людям, почему я не прикончу тебя при первой возможности. Почему целый отряд могильных воронов, присланный в Рубикон, должен стать частью твоего клана и всячески берегать тебя, вместо того, чтобы пристрелить, как бешеную собаку. Что, ты еще не понял, да? Стоун и остальные никогда не служили у Сандерса. «Был бы ты поумнее, обязательно у него спросил о новых людях». «Это бойцы Слая». «Да, ворона делили с тобой хлеб и кровь а ты даже не догадывался об этом». «Пришлось пообещать Слаю целый грёбаный ванпост, чтобы он не дал команду своим молочникам размазать тебя ещё в Рубиконе». «Тонкая дипломатия, понимаешь ли?» Ди схохотнула. «Но больше всего меня греет то, что умирать ты будешь, зная, что благодаря тебе я свалю с этой грёбаной планетки» а ты станешь кормом для ксеносов. Видя свет ради этого стоило так напрягаться. Дис вдруг перегнулся к самому моему уху и доверительно зашептал, кривляясь. А еще мне будет приятно от того, что, умирая, ты будешь знать, что так и не смог защитить никого из тех, ради кого так рвал задницу. Блайс уже мертв, а остальные... Дис поднял голову и окликнул главу могильных воронов. «Слай, от парней из аванпоста ничего нет?» Киборг повернулся в нашу сторону, на миг выпал из реальности, ныряя в интерфейс, а потом кивнула. «Есть, Хан и Палмер получили сообщение, они уже начали». Солнцепоклонник широко улыбнулся и потрепал меня по щеке. «Ты неудачник, Алтай, и прямо сейчас из-за тебя гибнут люди. Живи с этим, пока что».